Выяснительный словарь. Браги ⁇ один из Асов. Он славится своей мудростью, а пуще того даром слова и красноречием. Особенно искусен он в поэзии. Есть мнение, что образ возник из реального исторического лица. Скальда по имени Браги. Братанич, племянник, сын брата. Булгары. Тюркоязычный народ, родственный хазарам, в раннем средневековье проживал на Волге. Битва при Бровеллире, при Бравалле, легендарная битва скандинавских преданий, состоялась около середины восьмого века, по разным оценкам в 750 или 770 году. Ученые часто сомневаются в ее историчности чему способствует и участие в ней мифологических персонажей, например, Валькирий, Старкада или самого Одина, который не только сражался, но и получил свою долю добычи. Конунгу Харальду Боезубу, чья родословная имеет много вариантов, было на момент битвы уже 150 лет. Независимо от того, насколько битва исторична, Видимо, в древности предание о ней было весьма популярно. Имя русского князя в кавычках, «Бравлина», в конце VIII века грабившего с войском Сураж, выводится из прозвища Бравалин, то есть отличившееся в битве при Бравале. Бьорка – латинизированный вариант названия «бирка», известное торговое место – Вик в центральной Швеции, в районе нынешнего Стокгольма. Валгалла. Небесный чертог Одина, где собираются павшие воины. Варяжское море. Древнерусское название Балтийского моря. Вздевалка. Архаичная девичья славянская одежда, верхняя рубаха, обычно с коротким рукавом. Велс ⁇ зловредный дух в балцкой и финской мифологии. Венды ⁇ скандинавское название славян, в основном западных. Вершник ⁇ архаичная славянская женская одежда, нечто вроде короткого платья, надеваемого поверх сорочки и паневы. Могла быть разной длины в зависимости от местных традиций. Весь. Деревня. Вещицы в славянской мифологии Ведьмы в виде птиц, похищающие младенцев, ВИК торговое место, первоначально неукрепленное. Находились, как правило, на стыках племенных территорий вблизи важнейших торговых магистралей, занимали площадь гораздо большую, чем обычные города. Населены были представителями разных народов, торговцами и ремесленниками, причем в период торговых сезонов численность населения увеличивалась вдвое. К числу виков относились Хедебю, Хейтаба в Дании, Бирка, Бьорка в Швеции, Дорестат в Афризии и другие. Многие относят к викам и поселения в Старой Ладоге начиная с середины IX века. Волховец. Здесь волховцом именуется так называемое Рюриково городище. Сам Рюрик, персонаж скорее легендарный, и неизвестно с какого времени его имя было присвоено этому действительно древнему скандинавскому поселению на Волхове. Волосник. Нижний головной убор вроде шапочки под которые замужними женщинами убирались волосы. Волот, великан. Восточное море, скандинавское название Балтийского моря. Ватола, прямоугольный плащ. Волошки, цветы-васильки. Вуй, дядя по матери. Гарды, города. Скандинавское название Древней Руси, в основном северной ее части. Гнездо, группа поселений. Грид. гридница, помещение для дружины. Далматика, длинная широкая верхняя рубаха с разрезами по бокам. Носилась как мирянами обоего пола, так и церковниками. Почти всегда шилась из шелка, привезенного из Византии. Далматики носили в Древнем Риме первохристиане. В православной Византии она стала основной формой одежды. Дверг – подземный карлик в скандинавской мифологии. Деспина – с греческого «императрица». Дажинки праздник, посвященный окончанию жатвы. Примерно 6-7 августа. Но в разных местностях, в зависимости от местного климата, срок мог меняться. Также называется спожинки, госпожинки и так далее. Докончание. Договор Дренги молодые войны. Завеска. Часть архаичного славянского женского костюма. Большой передник бывает с рукавами или без. Зажинки. Обряд начала жатвы в зависимости от местного климата в разные дни июля или августа. Закрадье. От закрадой. Потусторонний мир. Заушницы. Еще называемые височными кольцами. Металлические украшения в виде колец носимые на висках по обе стороны головы. Считаются этноопределяющим признаком славян. Делались из серебра, меди, бронзы, других сплавов. Могли вплетаться в волосы девушками, крепиться к головному убору женщинами. Форма височных колец различалась в разных районах и служила признаком племенной принадлежности. Зималом. Первый праздник борьбы весны зимой, около середины февраля. Игрецы. Злые духи. Ингвар Конунг. Персонаж саги о Стурлауге. Конунг скандинавского происхождения. С семьей и двором, правивший в Ладоге около 770-х годов. Йоль. Праздник зимнего солнцеворота. В современной Скандинавии этим словом обозначают Рождество. Йоттун — злобный великан в древнескандинавской мифологии. Кап — идол, изображение божества, деревянное или каменное. Кенугард, кенугард, кенунгагард. Скандинавское название Киева. Кола, обрядовый хоровод. Кормилец, воспитатель мальчика в княжеской или знатной семье. Выбирался из дружины. Ребенок поступал к нему в обучение в возрасте 7 лет, и, как правило, кормилец сохранял свое влияние на подросшего наследника на всю оставшуюся жизнь. Краада, погребальный костер. В первоначальном смысле «куча дров». Кресень, июнь, куд. По словарю Даля, злой дух без сатана. Волхвование, чернокнижие. Видимо, так назывались духи, с которыми волхвы могли вступать во взаимодействие. Отсюда кудесить, кудесник и так далее однокоренное со словом «чудо». Куропалат — византийский придворный чин. Ладин день — праздник весеннего равноденствия около 21 марта. Леля — дочь богини Лады, олицетворение весны. Медведина — медвежья шкура. Мердуб — мировое дерево опора мироздания. Миклогард, скандинавское название Константинополя, великий город. Нафь, нижний из трех миров, царство мертвых и темных духов. Настилальник, простыня. Нагата, то же, что дзирхем, арабская серебряная монета, 2,7 грамма. Апчина – помещение в селе для общественных собраний и совместных праздников. Осенние деды – поминальные обряды. Около середины октября – проводы предков в Ирий до весны. Повечерница – посиделки, вечерние собрания женщин в зимний период для совместного занятия шитьем, прядением и прочими такими работами. «Паволоки» — тонкие шелковые ткани византийского производства. «Плесков» — древнее название Пскова, от Балтского названия реки Псковы. «Плескова» — панёва, архаичная часть славянского женского костюма, набедренная одежда вроде юбки, могла иметь разный вид, из одного куска ткани, обернутого вокруг бёдер, из двух кусков — вроде передников, спереди и сзади, из трех кусков, надетых на шнур вокруг пояса, носилась половозрелыми девушками и замужними женщинами. Обряд надевания Панёвы проводился после полового созревания, означал вступление девушки в круг взрослых женщин. Поозерие, северо-западная часть Приильменья, послух, Свидетель при заключении договора. Пращеруки, прапраправнуки, Пряслень, глиняное колечко противовес на веретено. Рахданиты, странствующие еврейские купцы, которые на протяжении раннего средневековья контролировали торговлю между Исламским Востоком и Христианской Европой. В сферу их интересов включался и Киев. Однако еврейскую общину Киева в X веке, вероятно, составляли не собственно евреи, а принявшие иудаизм хазары. Родишка — новорожденный младенец. Ревелка — растение Иван-чай. Рум — Рим. Русальная неделя — неделя перед Купалой, когда русалки наиболее опасны. Рушник. Полотенце. Самит Шелковая ткань сложного саржевого переплетения, что давало возможность делать узорное полотно в 3-5 цветов. Могла быть гладкой или иметь в составе металлизированную нить, золотую или серебряную. Свита. Верхняя суконная одежда, нечто вроде демисезонного пальто. Северные страны. Общее название всех скандинавских стран. Северный язык. Иначе древнесеверный, древнеисландский, иногда еще назывался датским, хотя на нем говорили по всей Скандинавии. В те времена отличий в языке шведов, норвежцев и датчан еще практически не было, и они понимали друг друга без труда. Семик. Летняя половина года. Включала семь месяцев с апреля по октябрь. Оставшиеся зимние месяцы назывались Пятик. Серкланд. Дословно «страна рубашек». Она же страна сарацин, обобщенная названием мусульманских земель, куда скандинавы ездили за красивыми дорогими тканями. Стрый. Дядя по отцу. Строиня, жена дяди по отцу. Славянск. Здесь Славенском, местоположение которого точно неизвестно, хотя есть много разных версий, называется открытое поселение на ручье Прость, возле озера Ильмень, существовавшее примерно с VIII века. Славены, Одно из восточнославянских племен. Жившие возле озера Ильмень и по Волхову. По мнению исследователей, специализирующихся на изучении Севера Руси, славяны Ильменские не составляли отдельного племени, а образовались из переселенческих групп разного происхождения, поэтому и называются славянами, то есть славянами вообще, поскольку слово «славяне» по происхождению «позднее» И книжная. Термин словены в тексте относится ко всем славянам, независимо от племенной принадлежности. Сряда. Наряд. Костюм как комплекс предметов. Страна Фризов. Фрисландия, земля древнего германского племени Фризов, населявшего низинные районы современной Голландии и северо-западной Германии. Сулица. Короткое копье. Ствольник. Название Болеголова пятнистого. Псковская область. Травень. Май. Тинг. Собрание свободных людей для решения общественных вопросов. То же, что вече у славян. Убруз. Головной убор замужних женщин, длинный кусок полотна обернутый вокруг головы и скрывающий волосы. Харальд Боезуб, легендарный скандинавский король, живший в VIII веке. Харлоги, Халоги, высокое пламя, персонаж скандинавской мифологии, бог, покровитель области Халогаланд, вероятно, еще один облик Локи. Хазарское море, Каспийское море. Хенгерок. Часть древней скандинавской женской одежды. Нечто вроде сарафана Надевалось на сорочку или на сорочку и платье. Скреплялся крупными узорными застежками, обычно овальной формы, на бретелях через плечи. Чуды Смотрите, куд Шеляк Так звучало на русской почве. Скандинавское название серебряной монеты. Скиллинг. Сама эта монета – арабский дирхем. Примерно 2,7 грамм серебра. Шушка. Архаичная верхняя девичья одежда. Конец книги. Июнь 2017 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Татьяна Телегина.